Глава 23. Снова за стеной. День 17. Цитадель. Минус 16 градусов по Цельсию. Мы затащили Васю в самую дешевую гостиницу. У стойки регистрации сурового вида мужик на английском ругался с администраторшей. Я не стал платить за номер. Прошел наверх, постучал в первую попавшуюся дверь. Открыла девчонка лет 20. Косметики на ее лице было столько, что при желании ее можно тонким слоем размазать еще на десяток девиц. «Привет, красавица!» – сказал я. «Заработать хочешь?» «Мальчики, у меня перерыв!» – протянула она, растягивая слова. «Приходите через полчаса. В групповухах я не участвую, так что приму только по одному». «А, так ты жрица любви, что ли?» «Это мы удачно. А ну-ка, посторонись!» Я бесцеремонно протиснулся в номер. Варик втолкнул Васю. Мы протащили его через комнату и закинули в душевую кабину, чтобы согрелся и не умер от переохлаждения. Купленные для него вещи оставили там же. От тебя 10 минут, Вася! Не успеешь одеться за это время? Повторим цикл твоего преображения сначала». Проститутка была ошарашена наглым вторжением, но поднимать шум не стала. Я сунул ей пару споранов и сказал, что мы просто тут посидим. Тогда она вообще потеряла к нам интерес, врубила телек, закинула ноги на боковушку кресла, отчего короткая юбка задралась еще больше, и начала пилить ногти. Варик засматривался на девчонку и уже хотел с ней заговорить, но я остановил его от опрометчивого поступка. Пока существо, некогда бывшее человеком, пыхтя и постановая, приводило себя в порядок, я с Вариком успел стащить прихваченную по дороге шаурму и вызвонил Воронцова. Получить доступ к своей оружейной ячейке на складе у меня возможности не было. Пришлось подключать товарища. Он завез мое снаряжение и даже для моего нового компаньона прихватил карабин салаги. Как расследование, поинтересовался я у него. Потихоньку, вроде что-то нащупал. Осторожнее там, сыщик. Краткая подготовка к мини-рейду была завершена, и мы покинули гостеприимную представительницу древнейшей профессии. Я заметил, как она украдкой передала Варику бумажку с номером телефона. «А, Болтус!» – сказал я ему, когда мы уже садились в машину. Рейдерский раптор взревел, и мы поехали к южным воротам. Там образовалась очередь. Колонна готовилась к отъезду. Я встал за БРДМом. «Сходи, спроси, куда нам пристроиться», – попросил я Варика. Светиться самому как-то не хотелось. Вообще голод спокойно сходил, а тут вдруг возникли опасения. Интуиция мне уже не раз жизнь спасала, так что лучше ее послушать и перестраховаться. Варик вернулся в компании старшего сержанта. Знакомая рожа. Это ему, гнутый, продал украденный у меня ледоруб. Инструмент и сейчас болтался у парня на поясе. Я старался не косить на него взгляд и смотреть собеседнику в глаза. Вы от психа? шепотом спросил парень. Я кивнул. «Радейка есть? Да, 159-ка, показал я рукой на штатную радиостанцию, которую рейдеры установили в машину. Бей, частоты! Я забил частоты. Наши позывные «Волк-1» и «Волк-2». Ты — хвост. Понял? Чего тут не понять? Выезд через полчаса. Пойдете сразу за нами. Разведаем маршрут для караванщиков до конца предцитадельской территории. Если что не так, вы сами по себе. Все ясно, командир. Вояка ушел, а я облегченно выдохнул. «Конечно, шансы, что он запомнил меня по тому маленькому эпизоду, были мизерные, но все же нервишки зашалили». «И чего, интересно, они им дорогу проверяют? Караванщики вроде сами зубастые», – подумал я вслух. «А ты не слышал, что ли?» – удивился Варик. «Что не слышал? Я в цитадель недавно вернулся, мог и пропустить последние новости». Все рейдеры и вояки только и трынзят о том, что недавно целые группы кластеров поменялись. На южном направлении теперь неспокойно. Вот начальство и перестраховывается. Видел, пиндосы в городе появляться начали. Ага. Это сюда теперь кусок Аляски прилетает. Город рейдеров нанимает на разведку новых территорий. Военные на кипише сами ничего не успевают. У них вся логистика полетела, и обеспечение из-за этого страдает. Это при том, что советом в помощь еще и вертушку дал. Да, интересно. Ёп твою мать, Вася! Психанул Варик. Хорош вибрировать. После контрастного душа бомжара вышел из своей спячки и теперь только и делал, что трясся. Иногда его прошибало судорогой или начинало скрючивать в спазмах. Похоже, трясучка перешла в новую фазу. Вовремя я его выгулить решил. Полчаса пролетели быстро. Варик сел за руль, а я, любовно поглаживая арку, устроился рядом. Раптор пристроился за стареньким БТР-40, раскрашенным в белый цвет. А тот, в свою очередь, встал за навороченными аэросонями. Створки ворот поползли вверх. И тут меня пробрало. Синдром теплого места, чтоб его! Вояки тронулись и потихоньку начали выезжать. «Газуй!» – скомандовал я впавшему в ступор Варику. Он утопил педаль, рейдер-мобиль дернулся и заглох. Я чуть пол лица на лобовом не оставил. Васей вовсе пролетел через пол салона и со всего маху врезался в сиденье. «Твою ж мать, какого хрена ты творишь?» – взвился я. Варик тут же повернул ключ зажигания и в этот раз плавно начал движение. Он вцепился в руль так, что костяшки пальцев побелели. Но стоило выехать за ворота, как он расслабился и догнал оторвавшийся вперед патруль вояк. — Ненавижу СТМ! — сказал Варик. Бомж что-то одобрительно рыкнул. — Смотри-ка, живой еще! — хохотнул я. Нервное напряжение спало, и мы рассмеялись. День 17. Просторы Стикса. Минус 20 градусов по Цельсию. Южное направление оказалось совсем не похоже на западное, которое я хоть как-то изучил. Первый городской кластер попался буквально через пару километров от Цитадели. Правда, был стабом. Патруль без опаски проехал по центральным улицам. Видимо, отлично знал эти места. Дальше скорость увеличили. Аэросани сильно вырвались вперед. Перед вторым городом повстречались первые зараженные. Группа бегунов двигалась прямо навстречу колонне. «Этих не трогаем!» – зашипела рация. Я, с сожалением поставил автомат на предохранитель. Следующего мутанта мне тоже убить не дали. Едти, выскочивший из придорожного сугроба, с резвостью элитника бросился к саням. Пулемет Батейра коротко плюнул и зараженному оторвало ноги. «Трофеи не подбираем!» Снова донеслось из родейки. Я выругался и убрал ладонь с дверной ручки. Васю перестала колбасить. Он усвоил урок, а потому пристегнулся и пялился в окно. Впереди, справа от дороги стоял огромный столб граница владений цитадели. За ним начинался спуск в низину, а затем снова подъем и городской кластер. Причем, судя по шлейфу сигнальные ракеты, еще активно сопротивляющиеся нашествию мутантов. «Волк из Волк из раздался чей-то шипящий крик в рации. Я поморщился и увернул звук. «Волк слушает!» — отозвался патруль. «Нужна помощь!» — вопил неизвестный. Его голос едва пробивался через треск автоматных очередей. «У нас два двухсотых, один трехсотый. Как принимаешь?» «Принял!» Атакованы отрядом зависших. Десять рыл. К точке стягивается фон. Принял. Ждите. С окраины города в небо снова взлетела красная ракета. Хвост волку! На приеме! Откликнулся я. Сам все слышал. Десять местных напали на возвращающийся патруль. На стрельбу лезут пустыши. Приказывать я тебе не могу, но за помощь будем благодарны. Как принял? Принял. Боезапас у меня скудный. Транспорт не мой. Если что пойдет не так, решим этот вопрос. Решим. Тогда работаем. Принял. Аэросани остановились, не доезжая до крайнего дома города около сотни метров. Двое бойцов спрыгнули в снег и побежали к нам. Запрыгнув в салон, они сразу разобрались в обстановке. Один полез в пулеметный люк и пристроился там со своим РПК. «Гранатами делитесь?» Не стал я упускать возможность прибарахлиться. Засунув в разгрузку две круглые тушки, тут же задал вопрос. «Сколько в БТРе людей?» «Трое!» «А у тех, кого зажали?» «Было пятеро». «Ага, минус два двухсотых и один трехсотый. Итого двое. новый расклад». Впрочем, и не из такого дерьма выбирались. Плюс у нас БТР, какая-никакая, а все же броня. Ситуация вышла дурацкая. Отряд разведчиков возвращался после выполнения какой-то одной им известной задачи и наткнулся в городе на армейский КАМАЗ. Решили ехать на нем. Здесь уже до цитадели рукой подать, да и патрули постоянно гоняют. На выезде из города они заглохли и были атакованы местными ментами которым армейская машинка очень приглянулась. Вояки укрылись в здании крохотного магазинчика. Что делать, было интуитивно понятно. Высовываться из-за магазина мы не стали. БТР протаранил заднюю стену. Пока часть бойцов помогала эвакуировать разведчиков, я со своей группой переключил внимание на себя. Выскочив из «Раптора», упал в снег и пополз к углу здания. Менты поняли, что что-то пошло не так. На краткий миг ритмичная стрельба утихла. Затем снова возобновилась с новой силой. Кто-то из вояк выстрелил из РПГ. Раздался оглушающий взрыв. Легковушка вспыхнула, и один из нападавших горящим факелом начал кататься по земле. Варик занял позицию у бетонного парапета на краю парковки и бестолково палил, выбивая окна у машин и калеча ни в чем не повинных пустышей. Я пристроился у угла. Аккуратно выглянул и тут же нырнул обратно. Очередь из калаша вспахала панельную конструкцию. Я не стал рисковать и метнул сначала РГД, а потом Эвку. Менты поняли, что дело швах, и попытались ретироваться. Пути к отступлению им уже блокировали пустыши, коих на улице уже стало больше сотни. «Уходим!» – проорал в рацию голос вояки. Я махнул Варику. Он спешно добил остатки магазина, превратив фарш в бедную мутировавшую собачонку. Мы быстро попрыгали в машины. Менты еще постреливали за спиной, и причем не в нашу сторону. — Статус! — запросил по рации старший сержант. — Все зеленые! — Повезло вам! — с горечью ответил он. День 17, цитадель минус 18 градусов по Цельсию. До цитадели добрались без происшествий. Восполнили потраченный боезапас на складе у вояк. Разумеется, остались в плюсе. Оружие я отдал на хранение по новым документам. Васю сдали в вытрезвитель. Возиться с ним сейчас не хотелось. Есть такое специальное место, куда лидеры рейд-групп сдают на сутки самых отвязных членов отряда, чтобы их на утро по всей цитадели искать не пришлось. Услуга относительно недорогая. Авто вернул владельцам и получил обратно залог. Ты сейчас куда? ⁇ спросил Варик. Да, надо вернуть должок. Потом, думаю, в баре посидеть. Стресс заглушить и нормально пообщаться без всякой этой суеты. «Это я всегда за!» – сразу повеселел парень. «Ну так и отлично!» Мне и вправду было интересно получше его узнать. Я купил сигарет, отвез психу-жемчужину, переоделся в свой белый костюм, не забыв прихватить трость. Мерс решил не брать. «Мало ли чем кончится сегодняшний вечер!» Не хотелось бы потом возмещать полную цену авто. Время уже близилось к полуночи. Мы с Вариком встретились в недавно открывшемся почти в центре баре под названием «Классический». Был он расположен на границе района Нимф и Рейдерского, из-за чего потасканных бородатых рож, вроде моей, там было немного. Публика собралась разношерстная. Зал был длинный и не очень широкий разделённый перилами на группы по одному и по два столика. В центре между зонами имелся широкий проход. Интересное решение. Толкучки нет, и при этом места всем компашкам хватает. Моё появление не осталось без внимания. Впрочем, не настолько я интересен местной публике, чтобы поглядывать на меня больше пары минут. Варик уже занял нам столик и добивал кружку пива. «Не удержался!» — улыбнулся он. — А давай-ка чего-нибудь покрепче, — предложил я. Заказали бутылку коньяка и тарелку с различной закусью. После пережитого стресса первая рюмка зашла так, будто я ради нее в этот мир и попал. А про Варика, который уже успел разогреться, и говорить нечего. — Какие у тебя планы? — спросил я его. — Да так, — неопределенно пожал он плечами. Пожить тут какое-то время, подзаработать, если получится. Я так понял, на ледоколе ты назалупался на какого-то конкретно? Он несколько секунд раздумывал. Можно и так сказать. Парнул одного урода, а он хлипенький оказался и копыта откинул. Теперь вот жду, когда там все уляжется. Обратно хочешь? А давай еще по одной, сказал он вместо ответа. После второй рюмки Варик стал более откровенен. История его была настолько же банальна, насколько и удивительна. Парень, он молодой, кровь горячая. Влюбился по уши в одну из проституток и убил сутенера. Я смотрю, у тебя на них фетиш. Можно и так сказать. Тут же каждый по-своему больной на голову. У меня не самое худшее отклонение. Я, по крайней мере, перед собой честен в этом плане. «А с тобой-то что не так?» «Все! От начала и до конца!» Я наклонился ближе и перешел на шепот. «Убить меня хотят очень много разных людей!» «За что?» «Если б я знал!» Я обвел пальцем помещение, показывая, что эта история не для публичного места. Варик, понимающий, кивнул. «Мы выпили еще по рюмашке и решили, что пора закругляться». «Завтра ждет очередной безумный день». Вышли на крыльцо, закурили и, торопясь, поковыляли в сторону центральной улицы, чтобы поймать такси. Идти тут недалеко, всего пара кварталов. Не успели пройти нескольких метров, как перед нами в снег рухнул мужик. Попытался подняться, но каждый раз снова нырял мордой в сугроб. «Давай-ка оттащим», – предложил я. «А то руки отморозит. Мы перевернули незнакомца. «Ба! Чеснок! Ты ли это?» Воскликнул Варик. «Чего-то ты совсем слабоват стал. А давай ему поможем дойти?» Обратился он уже ко мне. «Давай!» Мы подняли мужика под руки и потащили. «Налево!» Скомандовал Варик, сворачивая в подворотню. Только мы зашли в арку между домами, как он сказал. «Опускай!» Мы опёрли чеснока спиной о стену. Варик ловко охлопал его по карманам и выудил оттуда кошелёк. Я сразу зазирался по сторонам. «Эй, ты чего творишь?» – шикнул я на него. «Да всё нормально. Комиссия за помощь!» – сказал он. Вытряхнув содержимое на ладонь, он отправил себе в карман два десятка спаранов, а пластиковые рубли вернул на место. «Это тебе на опохмел. Сказал Варик и убрал кошелек обратно в карман владельца. «Все, валим!» Мы быстрым шагом прошли пару дворов, прежде чем я заговорил. «Какого хрена ты творишь?» «А что такого?» «Это улей. Каждый выкручивается, как умеет. Если этот мужик может позволить себе отрубиться посреди улицы, значит, он не особо дорожит этими деньгами». В Рейде никто не уснет на карауле, потому что это критично. Уснул, равно умер. Сечешь? Нет, никогда не пойму тех, кто берет чужое. Понимаешь, есть киношное карате, современное соревновательное карате. Смотрится эффектно, но учится долго. А есть первоначальный окинавский вариант, максимально простой и эффективный. Тычки в глаза Удары в кадык и пах. Максимум урона за минимум усилий. Грязно, но это работает. Так вот, херня, которой ты занимаешься, это киношная показуха для дрочеров. А я максимально приземлен к реальности. Но заняты мы одним и тем же. Самообороняемся от мира, чтобы выжить. Это и есть карате. Бусида моей жизни. Так что давай без учений. Пошли лучше. Поможешь кое-какие вещи со съемной хаты забрать. В общагу я переезжаю. Варик вел. Я молча шел следом, осмысливая сказанное им. Мы свернули и оказались у трехэтажного барака. Зашли внутрь, мимо хмуро глядевших на меня бугаев. Поднялись по скрипучей лестнице на второй этаж. Повернули в длинный тамбур и дошли до конца. «Кажется, сюда!» Сказал он и с трудом отпер дверь. Внутри была обстановка убогой холостяцкой берлоги. Старая мебель покрыта пылью. Кругом упаковки из-под еды. Разбросанные вещи. Книжный шкаф, который никогда в жизни не открывали. Тусклые желтые лампочки добавляли унылости в общий пейзаж. Варик начал ходить по квартире, открывать шкафы, разбрасывать вещи. Снял наволочку с подушки и начал складывать туда различный хлам. Томик Анареда Бальзака, лыжные солнцезащитные очки, магазин от ПМ, бутылку коньяка, несколько пустых автоматных гильз. «О, черт, да где же?» – разговаривал он сам с собой. «Забыл, что ли, куда положил?» «Ага, самое главное – найти заначку на черный день». Я ее прячу исключительно в очень близком к смерти опьянения, чтобы потом не нашел бескрайней нужды. Ну, такой себе метод. Потолок заходил ходуном. Сверху заиграла музыка. Нормально так люди отдыхают. Варик снял со стены картину и чуть не подпрыгнул от радости. Выгреб из стенной ниши, плотно завернутый в пленку, набор различных таблеток и пару горошин. «Все!» «Погнали!» — сказал он. Мы вышли в тамбур и наткнулись на четырех похожих на рейдеров мужиков. «Опа!» — выдал один из них, увидев меня. «Фига! У литра гости при параде! Он не уснул там еще!» «От же сука! Это ж хата того мужика!» — дошло до меня. «И когда он успел ключи стянуть? И откуда знал, куда идти?» «Уснул!» – ответил Варик. «Вот мы и уходим!» «Опять нажрался?» «Ага! Пошлите, поднимем придурка и пойдем на третий, там кто-то проставляется!» «Так нам уже на сегодня хватит!» «Да пошли!» – подружески положил незнакомец Варику руку на плечо. Крестник Кузьмича резко ударил его в нос. Я не растерялся и врезал второму тростью между ног, оттолкнув его на остальных. Мы заскочили в комнату и закрылись. Местные начали ломать дверь. Затрещало дерево. — Какого хрена? — заорал я, когда в дверное полотно вошел топор. — На кой лятом в общаге топор? — Давай в окно! — скомандовал Варик. Я распахнул окошко и сиганул в сугроб. Благо второй этаж лететь недалеко. Варик сначала бросил свой импровизированный мешок, потом прыгнул сам. Ходу, ходу! Теперь я понимаю, что имел в виду Кузьмич, когда говорил, что Варик проблемный. Это что вообще было? Накинулся я на него, когда мы отбежали и отдышались. То же, что и в прошлый раз. В Улье нет законов. Это правила игры. Ты либо их принимаешь, либо борешься с ними и упускаешь возможности. Иметь миллион и не иметь миллион – это уже два миллиона. Теория упущенной выгоды. Ой, да иди ты нахрен, экономист. Это из Ведьмака. В том мире ты хотя бы можешь выйти на пенсию. И если повезло с детьми, отдохнуть хотя бы пару лет до смерти. «Здесь же ты будешь пахать, как лошадь, пока однажды не упадешь взмыленный и с застывшей пеной на губах. Сечешь, о чем я?» «Ответить я не успел», — зашипела рация. «Заноза!» — донесся искаженный помехами голос психа. «Скажи мне, что вы не разделялись, и маячок Воронцова уже несколько часов не двигается на карте, потому что он просто забыл жетон в промзоне» а рация у него разрядилась».